Глава сороковая. Это вы их привели! рявкнул Кристиан. На агентов он смотрел без испуга, скорее с досадой. Исполнять руки за голову даже не подумал. Разумеется, усмехнулся Ларс, заявление от Виолетты Христофоровны у меня. Сепритусан, вы арестованы за нелицензированную врачебную деятельность. и нападение на агентов Альянса. «Виолетта Брыль из Бигнев вишневский вы арестованы за пособничество противоправной деятельности и попытку укрытия от властей опасного преступника». «И чего вы сюда приперлись?» – возмутился я. «Кому было велено в засаде ждать?» «Сорвали сложную операцию. Мы вашего Сиприта, между прочим, уже почти уговорили». Ларс гомерически расхохотался. «Не надо считать нас наивными, господин Вишневский. Простите, не знаю настоящего имени. Все это время ваши браслеты транслировали нам все, что вы говорите. Запрос на установление ваших подлинных личностей уже отправлен. Руки за голову!» И Ларс для убедительности взмахнул пистолетом. «О, боевое оружие!» — заинтересовался Кристиан. «И что же, у вас есть приказ стрелять на поражение?» Ларс горделиво выпрямил грудь. «Есть. И поверьте, мы не постесняемся им воспользоваться». Кристиан кивнул. «Что ж, тем лучше». Посмотрел на браслет посетовал. «Ненавижу, Хронос». Куда ни ткни, попадешь в мошенника. Здешним людям неведомо понятие пунктуальности. За паршивые пару секунд они готовы нарушить любые договоренности. — Да уж, — кивнул я. — У Ларса только что пацан минуту отжал, не кашлянул. — Мерзейшее порождение Сансеры, — кивнул Кристиан. — Миры похуже поискать. Ждать от аборигенов содействия можно до следующего перерождения. «И то не факт, что дождешься». «Да, носитель альянсовец однозначно предпочтительнее». И изменившимся голосом скомандовал. «Диана, твой левый!» В следующую секунду у меня перед глазами мелькнул вихрь. Одним стремительным движением крестьян снес Карла, стоявшего справа от него, и Дианы. Следующий кадр, который я увидел, Карл лежит на свободной кушетке, А крестьян упихивает его голову в разъемы обручей. Еще доли секунды фиксируют руки и ноги Карла. Диана как истинный солдат приказы не обсуждала. Она бросилась на Ларса, сбить его с ног сумела, но на то, чтобы придавить к полу намертво, сил у нее уже не хватило. Агент альянса все-таки не гопник из подворотни. Следующие несколько секунд я наблюдал отчаянную драку. Вмешаться сразу при всем желании не мог. Понимал, что надолго меня не хватит. И прикидывал, как бы изловчиться и втащить Ларсу так, чтобы уже с гарантией не поднялся. А крестьян колдовал надлежащими на кушетках жертвами. Назвать их пациентами у меня как-то язык не поворачивался. Схватку Дианы и Ларса Крис будто вообще не замечал. Он приник к прибору, установленному между кушетками рядом с капельницей. Фиона на кушетке слева не шевелилась. Карл на кушетке справа подергивался. «Семнадцать секунд до переноса!» Не отрываясь от прибора, объявил крестьян. «Шестнадцать! Пятнадцать!» Диана на полу сумела обуздать Ларса, оседлала его спину и схватила за шею, пытаясь придушить. Ларс отчаянно брыкался. «Костя!» — крикнула Диана. «К этому моменту я уже приглядел в углу обломок металлического прута. Им, видимо, вскрывали дверь, а потом так и бросили. Один рывок — подобрать прут, второй — подскочить к Диане и Ларсу, третий — жахнуть Ларса прутом по башке изо всех сил, которые смог собрать». Ларс под руками Дианы обмяк. «Враг повержен!» — объявил Ворон, спланировал Ларсу на спину и клюнул в макушку. — Слышь? — возмутился я. — Вообще-то это я его поверг. Ничего — Ничего? Ворон сделал вид, что не услышал. — Четыре! — не оглядываясь на нас, продолжал отсчет крестьян. — Три! — Два! — Один! Фиона на кушетке слева дернулась. — Первый носитель есть! — торжествующим голосом объявил Кристиан. «Диана, убери катетер! Костя, освободи ее от зажимов!» Мы с Дианой одновременно ринулись к кушетке. Диана быстро, я как сумел. Диана сноровисто, будто настоящая медсестра, убрала из руки Фионы катетер и прижала к тому месту, где была игла, ватный тампон. Я завис над металлическими браслетами, сковывающими ноги Фионы. «Вряд ли тут сложно». Ну-ка, нажал на небольшой выступ сбоку. Нога отстегнулась, а в следующую секунду саданула бы мне в лоб, если б не успел увернуться. Ты нормальная вообще? возмутился я. Афиона пронзительно взвизгнула. Без стопроцентной оплаты не работаю. За использование оборудования, принесенного с собой, штраф! дура! рявкнула Диана. Да глюки у нее, объяснил я. Меня тоже крыло, когда очухивался. Аккуратно, заранее уклонившись, отстегнув Фионе вторую ногу. Правильно сделал, что уклонился. Вторая нога взбрыкнула, целясь туда же, куда и первая, то есть мне в лоб. — А ну прекрати, — приказала Диана. — Будешь буянить, здесь тебя и бросим. С полицией нравов сама будешь разбираться. Фиона затихла, но ненадолго. Приподняла голову, посмотрела на Диану, на меня и завопила. — А вы кто такие? Меня Роберто крышует. — Привет передавай, — буркнула Диана, — если доживешь. — Поздравляю с новым рождением, госпожа Найоми Йоку, Не отлипая от прибора между кушетками, — сказал крестьян. — Как себя чувствуем? Слабость? Головокружение? — Да, — простонала Фиона, падая обратно на кушетку. — Я ужасно слаба. Мне очень плохо. Эти люди... Удерживали и насиловали меня несколько суток, не заплатив. Мало того, они использовали оборудование, принесенное с собой, хотя у меня есть прекрасные наручники. — Жестко тебя накрыло, — посочувствовал я новорожденный Наоми. Но — Ну ничего, выпьешь — попустит. — Я не пью, — возмутилась Наоми. — Я вам не какая-нибудь бордельная. Я на дому работаю по лицензии. «Просроченный!» — мстительно напомнила Диана. «Кстати, все забывала поинтересоваться. Это Роберту такой жадный или ты такая дура?» Наоми задергала руками, которые по-прежнему удерживали металлические браслеты. Если бы не удерживали, весьма вероятно, Диана уже осталась бы без глаз. А до меня, наконец, дошло, что происходит. От Филлиисов кашкадевки, восставшие из ада, не уцелело ни капли». Она, как и обещал Кристиан, вернулась в тот же миг и то же сознание, из которого ее выкинула Диана. Все, что с нами происходило, кто мы такие, в упор не помнит. «Отстегните ее», — приказал Кристиан, — «и пусть убирается». «В смысле?» — офигел я. «В прямом», — рявкнул Кристиан. «Свою часть договора я выполнил. Сознание восстановлено полностью, физические показатели тела в норме, Дальнейшая судьба госпожи Наоми Йоко в ее руках. Костя, сколько раз я должен повторить. Я не могу отвлекаться. Осталось восемь секунд до прихода в сознание второго носителя. Отстегни ее немедленно. Я отстегнул наручники. Наоми села на кушетке и завертела головой по сторонам. Увидела на себе убогие штаны из мира Робин. Ощупала рубашку, увидела ноги. Какой кошмар! Что с моим маникюром?» В ужасе схватилась за волосы. «Сколько дней я не делала маску для волос?» Я попытался прикинуть и неуверенно спросил. «Десять?» Наоми, держась за волосы, с завыванием принялась раскачиваться на койке из стороны в сторону. «Госпожа Йока, вы свободны?» — Рявкнул крестьян. «Костя, проводи! Диана, ты мне сейчас понадобишься!» Три секунды до полного восстановления сознания. Две! Одна! Карл на кушетке задергался. «Ч, спокойно! Голосом гипнотизера заговорил Кристиан, нависнув над ним. Не нервничаем. Восстанавливаем дыхание. А что вообще происходит? Заинтересовалась наконец-то Наоми. Посмотрела на меня. Кто вы такие? Я разбил руками. Если коротко, то твои лучшие друзья. А если долго, то это пипец как долго. Это мне всю свою жизнь придется рассказывать. Пошли, короче, потом как-нибудь. Я протянул на уме руку, чтобы помочь слезть с кушетки. Никуда я не пойду. Она вцепилась в кушетку. Позвоните Роберту, пусть он приедет за мной. Схватилась за запястье. взвизгнула. — Где мой браслет? — У меня в кармане. Крестьян то замирал возле прибора между кушетками, то склонялся над Карлом. — Диана, вернее браслет, и во имя святой Сансер выставите эту истеричку отсюда. Диана подошла к крестьяну, запустила руку в карман. — В другом, — бросил крестьян. Но нырнуть в другой карман Диана не успела. Карл на кушетке выгнулся дугой. Если бы не браслеты, до потолка подскочил бы. Кристиан бросился к нему. «Что это с ним?» — заинтересовалась Наоми. «Да, походу, то же, что с тобой», — объяснил я. «Наверное. Хотя, черт его знает, может, от удовольствия колбасит. Ты сиди пока, не отсвечивай. А то Крис тебя обратно в Филисы превратит, даже маникюр сделать не успеешь». Наоми, испуганно покосившаяся на Кристиана, затихла. А Карл продолжал дергаться на кушетке, явно стремясь вырваться из оков. «Спокойно, спокойно!» — Кристиан держал его за руку. «Как себя чувствуем?» «О, просто ужасно!» — донеслось до меня. «Будьте добры, предупредите мою жену, что я немного задержусь». «Непременно!» — пообещал Кристиан. Он напряженно наблюдал за экраном прибора. «Как вас зовут?» «Филис Иммануил Гамбервенч, сказал Карл и неуверенно посмотрел на крестьяна. Тут почему-то нахмурился. Возраст, номер мира, «58, мир Ситерес, тридцать пять, дробь H. Странно, почему у меня ощущение, что Ты я не должен этого говорить. Кристиан нахмурился еще больше и вдруг совсем другим тоном резко выпалил. Имя, звание — агент Карл Оттошмидт, сэр. Вытянувшись на кушетке в струнку, четко по-военному отрапортовал Карл. Младший сержант Альянса, сэр. И схватился за голову, простонал. «О, Боже, что я несу! Какой еще Альянс? Доктор, уверяю вас, я не пил. И я не имею никакого отношения к Альянсу. Хотя, разумеется, всецело уважаю эту достойную организацию. У меня не белая горячка, просто небольшое». «Спокойно», — бросил крестьян. Я знаю, что с вами. Потерпите, скоро все пройдет. Просто нужно немного времени. Лежите спокойно. И снова склонился над прибором. А мы с Дианой и Наоми, которая наконец-то решилась слезть с кушетки, подошли к Карлу. Да, жутковатое зрелище. Его рожу корежило так, будто ее у нас на глазах лепили из пластилина. Лицо принимало то кроткое, заискивающее выражение Филиса, то каменело и выдвигало вперед подбородок. «Звездие сколбасит», — тихо прокомментировал я. Диана меня не слушала. Она успела подобрать с пола пруд, которым я огрел Ларса, и держала его в руке, видимо, на случай, если Карл окажется больше Карлом Отто, чем и Мануилом. «Внимание, господин Камбервинч!» — сказал Кристиан. — Сейчас вам будет немного больно. — Потерпите, пожалуйста. Устранить этот эффект медикаментозно нельзя. И что-то там в приборе переключил. Карло на кушетке выгнуло дугой. Он заорал диким голосом и оторвал от кушетки правый наручник. — Крис, я здесь! — крикнула Диана. — Ситуация под контролем! И бросилась к Карлу. Что собиралась сделать, я не знаю, — Но в стремительном порыве наступила на валяющиеся на полу обрывок упаковочного полиэтилена. Наверное, крестьян бросил, когда извлекал оборудование. Нога Дианы заскользила по полу, она взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, но не сумела. Полетела рыбкой вперед, прямо на кушетку. В полете вытянула руки перед собой и зарядила металлическим прутом аккурат в сердце крестьянного прибора. то есть в его самую интересную часть, стоящую на полу и слепленную явно наспех из проводов, прозрачных трубок и хромированных стержней. У нас на сервисе такое называется «наколхозить». Собрали, Собрались чего Бог послал. Как-то работает, ладно. Прибор закоротило. Искры, как положено, побежали по всем металлическим поверхностям, посыпались на пол. Вспыхнул обрывок картона над головой у Ларса. Я бросился к нему и затоптал огонь. Подбежав, заметил, что Ларс приходит в себя. Карл на кушетке заорал так, что весь предыдущий ор вообще не считался и оторвал от кушетки сначала левую руку вместе с наручником, потом обе ноги. Сел на кушетке, отлепившись от обручей на голове. «Нет!» – завизжал Кристиан – «Филис, нет! Верните голову в разъемы! Нам необходимо закончить!» Он не договорил. В дальнем углу что-то вспыхнуло и взорвалось. «Я хотела помочь!» — пролепетала Диана, поднимаясь с пола. Кристиан от ярости уже даже не визжал. Он, кажется, плакал, глядя на Диану, провыл. «Будь Рок ли тот день и час, когда я встретил тебя? Полиция альянса, прохрипел окончательно очухавшийся Ларс. «Всем оставаться на своих местах, руки за голову. Диана Стил, я уже знаю, что вы не Виолетта. Вы арестованы.